поэтому он не мог услышать те любовные похвалы Алкивиада Сократу, которые передает с таким красноречием. Смерть от Цикуты вовсе не так тиха я и безболезненно, как он ее изображает. Есть там и тошнота, и н е ч л е н о р а з д е л ь н о с т и речи, и судороги, и неудержимая рвота. Рембрандт, изобразивший Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера,